Стелла с Лилиан прибыли в магазин, но не обнаружили юного демона. Пришлось буквально допрашивать Айон на тему того, какие у него на сегодня планы. Рыжая не глупая, поняла уже, что с этими двумя лучше дружить. Так что рассказала, что вечером парни отправятся на прием к новому наместнику. А после этого даже она не знала. Синеволосая начала обдумывать новый план уже вместе с Лилькой и Айон. Получалось... Она должна поймать Аполлона, когда тот объявится после встречи с Ванштейном и провести с ним вечер. Утвердив план, девчонки выдвинулись домой. Нужно было заранее предупредить родителей Стеллы о ночевке у Лилиан, к тому же, подготовиться.